Глава 21. Полицейский детективу, друг и товарищ. Утро началось с того, что меня ударили по лбу. Потирая ушибленную голову, я ругалась и селилась разлепить глаза. Картина, которая открылась взору, без сомнения стоила затраченных на это усилий. Возле кровати Уперев лапки в бока, стоял чертяка, одетый в мой любимый фартук с розовыми клубничками. На голове узелком вперед была повязана такая же розовая косыночка. В одной лапке он держал большой половник, которым, вероятно, меня и приложил. Ты где шастала? Полночи? Строго спросил меня фамильяр. Мой дар речи еще не проснулся, и вышло что-то невнятное. Чертяка между тем отложил свое холодное оружие в сторону и поднял с кресла скинутый мной пеньюар, аккуратно подцепив его лапками. — Это что за срамота? — недоуменно уставился он на меня. — Кира, ты пошла по наклонной? — Нет, по прямой, — проворчала я и перевернулась на другой бок. — Ой, ой, что делается? — заголосил шнырь. «Да инфаркт-то меня довела! Ой, плохо мне! Ой, не уберег девку!» «Ты, как спектакль доиграешь, дверь за собой прикрой!» — зевая попросила я. Чертяка перестал бегать и опять схватился за половник. «Или ты мне сейчас же отвечаешь, чем полночи занималась, или получишь в лоб!» — грозно заявил он. «Да лечила я шнырь, лечила!» Огрызнулась, понимая, что поспать у меня уже не получится. «А это срамота откуда?» Чертяк обрезгливо указал на дорогую вещь. «Это трофей!» Довольно улыбнулась я и потянулась. «А ты чего это мой фартук напялил?» «А?» Фамильяр оглядел себя, словно только что увидел. Потом расслабился и произнес в своей драматичной манере. «Стряпаю я, не покладая лап» пока некоторые бока отлёживают. Поднимайся, лежебока!» «Так ты у нас сегодня сестра-стрепуха», — подытожила я, садясь на кровати. «Тонкий комплимент понимать надо», — оскалился чертяка и, спохватившись пулей, вылетел из спальни. Приведя себя в порядок, я спустилась вниз. Чертяка обнаружился на кухне. Он стоял около плиты и, весело напивая, помешивал что-то в большой кастрюле. «Суп варишь?» — поинтересовалась я. «Нет», — коротко ответил Шнырь. «А что тогда?» Во мне проснулось ведьминское любопытство. «Это секрет». Уклончиво отозвался фамильяр и, придирчиво рассмотрев мою верхнюю одежду, уточнил. «Куда-то собралась?» «В город за покупками. Нужно пополнить запасы» объяснила я. Ты со мной? Шнырь отрицательно покачал головой и, отвернувшись к своему вареву, сказал. Я занят. Сама-сама. Ну, раз ты сегодня примерная домохозяйка, шутливо имитируя низкий мужской бас, начала я. Что привезти из городов далеких, доченька любимая? Героиня вспоминает слова из мультфильма «Аленький цветочек», Атаманова, 1952 года. «Привези мне, батюшка!» Песклявым голоском отозвался чертяка. «Мухоморов отборных, фунт или два?» «Зачем тебе столько?» Изумилась я и подозрительно уставилась на свою мохнато-рогатую дочь. «А траву варишь?» «Не твоего ума дело!» Ворчливо отозвался Шнырь. «Иди давай, мне мухоморы нужны!» и стал настойчиво выпихивать меня из кухни. Я пожала плечами, мало ли что взбрело в его рогатую голову, и отправилась в город за покупками. Накануне я прилично потратила запасы на лечение девиц в империале, и теперь просто жизненно необходимо было пополнить арсенал. Конечно, на поиск редких ингредиентов требуется много времени, но самое основное – базовый набор ведьмы – вполне можно купить в городе. Благо, средства, столь щедро выделенные вчера мадам Тафаной, были при мне. Я не стала оставлять кошель среди одежды, а благоразумно, взяв его с собой, спрятала в складках платья. Многие почему-то уверены, что главными ингредиентами ведьминых зелий являются сушеные пауки, жабья кожа, крылья летучих мышей и прочая мерзость. На самом деле, все это не имеет никакого отношения к действительности. Главное оружие ведьмы – знания, которые мы передаем из поколения в поколение и тщательно оберегаем от посторонних. Какая травка какую болезнь лечит, или наоборот, какую болячку приносит? Когда растения нужно собирать и каким способом хранить, чтобы извлечь максимальную пользу? Прикупив в лавке большинство нужных трав и мухоморы для чертяки, я повернула домой. Отдав шнырю его заказ и разложив покупки, взяла на кухне корзинку и вышла на улицу. По дороге заметила, что в маленьком пылисаднике около дома уже созрела жимолость и всю оставшуюся часть дня собирала спелые плоды, копаясь в кустах. Именно там вечером и нашел меня Тэтчерт. Я как раз вылезла из ягодных зарослей, когда вдруг в поле моего зрения обозначилась пара замшевых ботинок на крепкой подошве. «Не знал, что ведьмы так любят ягоды», — раздался откуда-то сверху знакомый насмешливый голос. Я, не поднимая головы, ворчливо пробурчала. «А ты думал, мы только сушеными пауками питаемся?» «Ну, может, не так радикально». Начал Ред и с любопытством уточнил. «А что, питаетесь?» «Только по праздникам», — благодушно отозвалась я. «Это большой деликатес». Рэд усмехнулся и помог мне подняться на ноги. «Я принес твои вещи», — кивнул он на сумку у ног. «Спасибо, пойдем в дом», — пригласила я и первой направилась по дорожке. Мужчина покорно шел следом, с интересом разглядывая все вокруг. «У тебя много цветов», — заметил он. «Выращиваю, как ингредиенты для зелий», — пояснила я. «На заднем дворике есть небольшой огород». «Своими руками?» Ты, черт казался искренне заинтересованным. «По большей части», — кивнула в ответ. «Что-то покупаю у лавочников, а некоторые, особенно редкие экземпляры, приходится добывать». «И какие считаются редкими?» — спросил Ред. «Ну, — замелась я на секунду, — мандрагоры, например, или любисток». «Что это такое?» — не понял он. «Мандрагоры называют клубневое растение», — пояснила охотно, «но оно годится только при условии, что росло под ногами у повешенного». «Звучит угрожающе», — протянул полицейский. «Возможно», — согласилась я. «Зато на его основе можно приготовить очень сильный яд или противоядие от большинства известных ядов». «Надеюсь, ты не бродишь по городу в поисках бесхозных висельников», подозрительно прищурился Ред. Я многозначительно усмехнулась и, открыв дверь, пригласила гостя войти. «Мы прошли через крохотный вестибюль в небольшую гостиную и расположились в мягких креслах. Чаю, — уточнила у следователя, — Но тот отрицательно покачал головой. «У меня не так много времени, а нам нужно поговорить, Кира», — начал Ред. «Я готова», — утвердительно кивнула гостю. «Для начала давай договоримся на берегу», — продолжил следователь. «Мы с тобой всегда говорим друг другу правду». «А если обстоятельства не позволяют ее раскрыть?» — нахмурилась я. «Значит, сообщаем об этом прямо». «Договорились?» Тэтчерт испытующе посмотрел на меня. «В конце концов, что я теряю?» – подумала я. «Вот приобрести друга в полиции очень полезно, да и Рэд кажется мне весьма надежным союзником». «Договорились», – подтвердила уверенно. «В таком случае я прошу тебя честно ответить, что ты делала вчера в борделе?» – сразу же спросил мужчина. «А почему это я должна признаваться первой?» – возмутилась я. «Потому что я так сказал», — отрезал Ред. «Итак что?» Проверяла алиби одного из подозреваемых. Недовольно пробурчала я. «Кого?» — допытывался Тэтчер. «Гаспара Кроуна». Пришлось нехотя признаваться. «И как? Подтвердилось?» Почему-то насмешливо спросил он. «Да? А почему это тебя так развеселило?» Подозрительно прищурилась я. «Потому что, если бы ты еще в участке все мне рассказала, тебе не пришлось бы идти в бордель. Алиби Гаспара подтвердил бы я». Я округлила глаза. «Ты был с ним тогда?» «Нет, не был», — покачал головой следователь, все еще улыбаясь. «Но точно знаю, что Гаспар находился там». «Но в протоколах написано, что Васко видел его в тот вечер в ратуше». Я пыталась оправдать свои действия. «Вероятно, он обознался», — ответил Тэтчерт. «Идем дальше». «А зачем ты приходила в кабинет герцогини?» «Только не нужно мне историй про художественную ценность дохлых мышей». Забирала своего фамильяра. Честно ответила я и нацепила на лицо маску невинной добродетели. Однако Ред на это не купился. Он подслушивал там, не так ли?» — щурясь уточнил следователь. — Да, — сокрушенно призналась я. — Хорошо, — удовлетворенно кивнул он. — А в день нашей первой встречи ты от кого-то убегала? — Нет, — покачала я головой. Заблудилась и случайно подслушала разговор леди Вельгельмина и Дворецкого. Он показался мне очень подозрительным, и я хотела подойти поближе, но выдала себя. Пришлось убегать. Понятно. Многозначительно протянул Ред. Какие-нибудь улики? Я вздохнула и с сожалением произнесла: никаких прямых улик обнаружить не удалось. Только косвенные в документах герцога, указывающие, что финансы действительно куда-то уплывали. Но это, к сожалению, все. Мы подозреваем всех теперь за исключением Гаспара, потому что его алиби подтвердилось. Довольно дорогой ценой. Укоризненно сказал Тэтчерт. Я только покраснела от смущения и потом решительно произнесла. «Теперь твоя очередь отвечать». «Погоди. Давай я сначала расскажу все сам, а уж потом, если у тебя останутся вопросы, ты их задашь», — предложил мужчина. Я благосклонно кивнула, мол, валяй, и он рассказал. «Для начала я хотел бы оправдать честь полицейского мундира в твоих глазах. «Хотя бы своего», — улыбнулся следователь. «Делом Кроуна я занимаюсь параллельно. Я бы даже сказал, в довесок к своему основному. И только потому, что меня попросил об этом лично мистер Васко. Сразу скажу, чтобы ты не рвалась допрашивать мэра и не наделала там переполоха. Вряд ли он имеет отношение к исчезновению Грега, так же, как и Гаспар Кроун». «Но тогда в кабинете ты сказал, что подозреваешь мэра», — удивилась я. «Да», — подтвердил полицейский. И «Я хотел посмотреть на реакцию герцогини. И я все еще ничего не понимала. И она была ровно такой, какую я и ожидал», — заключил мужчина. «Ты так уверенно это говоришь?» — отозвалась я. «Знаешь, кто преступник?» «Не знаю, но догадываюсь», — кивнул Ред. «Тогда почему не арестуешь?» – изумилась я и расстроилась. «Я-то не знала». «По нескольким причинам. Во-первых, нет улик, только мои догадки. Во-вторых, это напрямую связано с моим основным расследованием, и я не хочу спугнуть кое-кого покрупнее», – объяснил Тэтчерт. «В-третьих, это может негативно отразиться на жизни и здоровье Грегори Кроуна». «Ты думаешь, он жив?» – уточнила я. Мужчина уверенно кивнул и произнес «Кира, предлагаю сделку». «Я даю тебе возможность расследовать это дело самостоятельно и буду оказывать посильную помощь, а ты передаешь мне все найденные улики. В конечном итоге мы арестуем преступника. Все лавры от поимки достанутся тебе и твоей команде». «Очень щедрое предложение», — с подозрением отозвалась я. «Какая тебе от того выгода?» Мужчина глубоко вздохнул и объяснил. «Как я уже сказал, мне просто некогда этим заниматься. А отказать герцогине и мэру в помощи означает нажить могущественных врагов. Я предпочитаю действовать тоньше». «Сделать всю грязную работу чужими руками», – закончила я. «Ты слишком категорично», — мягко произнес следователь. «К тому же всегда можешь отказаться». Я раздумывала недолго. Раскрыть дело при поддержке Тэтчерда, но при этом всю славу оставить себе, звучало довольно заманчиво. Ответь на мои вопросы. Я решила выжать из ситуации максимум пользы. «Спрашивай», — с готовностью кивнул Ред. «Зачем ты вернулся в кабинет герцогини? Только не говори про портсигар, его там не было, я сама обыскивала кресло», — строго сказала ему. Следователь улыбнулся и ответил, «Хотел найти тайный ход в сокровищницу». «Я тоже подумала, что он там может быть», — кивнула, соглашаясь. «А в нашу первую встречу в саду?» «Только приехал в поместье и шел в Рейни-Виллидж», — объяснил мужчина. «Ты знаешь про эту деревню откуда?» — удивилась я. «Скажем так, я давно знаю Гаспара и знаком со многими его причудами». Уклончиво объяснил он. «Ладно, а что ты делал...» Но я секлась. Напоминать про ночь на пруду было бессмысленно и опасно. Вдруг проклюнутся какие-то воспоминания. Вместо этого я быстро выпалила. «А что это за основное расследование?» «На этот вопрос я тебе ответить не могу», — сокрушенно признался Рэд. «Ладно, тогда скажи, откуда у тебя портальный медальон и серебряный портсигар? И почему в самом дорогом борделе города тебя принимали как родного? Неужели корона платит следователям вознаграждение с тремя нулями?» Подозрительно спросила я. «Этого я тоже пока сказать не могу», – отозвался мужчина и многозначительно добавил. «Возможно, со временем ты все узнаешь». «Так ничего и не сказал». — проворчала я и скрестила руки на груди. «Не дой губы, детектив!» — усмехнулся мужчина. «Кстати, о губах. Твои поцелуи незабываемы, Кира!» Я ошарашенно уставилась на Тетчерда. Он слегка склонил голову на бок и хитро прищурился, а меня осенило. «Погоди, а как ты меня узнал?» — медленно проговорила я. «Ты умная девочка!» Довольно скалясь, протянул Ред. «Ну же, напрягись капельку!» «Не может быть!» — тихо прошептала я, холодея от собственной догадки. «Ты помнишь?» «Бинго!» — засмеялся он и довольно хлопнул ладонью по подлокотнику. «Но это же невозможно!» — выдохнула я гораздо громче, чем следовало. «Возможно, но в детали вдаваться не будем. Во всяком случае, не сейчас!» Отмахнулся Тэтчерт, все еще забавляясь моей растерянностью. Я глубоко вдохнула и постаралась придушить разгорающееся чувство стыда. Для этого из глухой обороны перешла в решительное наступление. «Раз ты все помнишь, так скажи, что ты делал на пруду в такое время?» Честно говоря, я собирался задать пару вопросов здешним русалкам. Еле-еле выманил одну из них и уже хотел допросить, как вдруг появилась ты. Весело проговорил Ред. Как это? Ты же был заколдован. Недоуменно произнесла я. С чего ты взяла? Удивился мужчина. Но ты же шел к ней, а потом повернул ко мне. И потом у тебя глаза светились сначала голубым светом, а затем фиолетовым, проговорила я. Так это вы с русалкой своей магией фанили, как два маяка. Вот отблески отразились в глазах. Пояснил следователь, а что к тебе повернул, так ты сама позвала, да еще так призывно высунулась из воды. Я подумал, что грех отказываться, когда так настойчиво предлагают. Стыд вспыхнул, словно факел, и, казалось, поджег меня вместе с одеждой и мебелью. И как ты меня нашел? Я же под магическим щитом была, выдавила из себя. А, довольно протянул мужчина. — Щит отождествление хорошая идея, Кира, но тебе не хватило опыта. Заклинание накрыло куполом сверху, но не под водой. Ныряя, я увидел в воде твои стройные ножки. — То есть, если бы я тогда вышла на берег, — начала я, — я бы тебя не нашел, — закончил за меня Ред. — Вот дура! — сокрушенно обругала себя. — Не дура, а просто маленькая глупенькая ведьмочка ласково произнес мужчина. Я сидела неподвижно, как каменное изваяние, пытаясь пережить волну собственного стыда. Тэтчерт хмыкнул, подойдя к моему креслу, опустился передо мной на колени и заглянул в глаза. «Ты жалеешь?» — строго поинтересовался он. «О чем?» — недоуменно спросила я. «О том, что было на пруду и вчера в Империале», — уточнил он, благоразумно избегая слова «бордель». «Нет», – ни на секунду не задумавшись, ответила я. «Просто мне ужасно стыдно. То, что было, было прекрасно». Перебив, припечатал Ред и уверенно добавил. «И мы еще не раз повторим». «Но я дам тебе время смириться с этой мыслью. А пока возьми вот это». И протянул мне зеркальце, украшенное большим желтым камнем, похожим на янтарь. Это коммуникатор пояснил следователь. «Назови мое имя, и он соединит. Носи с собой». «Хорошо», — кивнула я, потихоньку приходя в себя. Затем он встал и, проведя рукой по медальону на шее, открыл портал прямо в моей гостиной. «Мне пора», — проговорил Тэтчерт и уже потянулся для прощального поцелуя, как вдруг в гостиную, неся что-то в лапках, ворвался чертяка. «О, как хорошо, что вы тут, господин следователь!» Почтенно начал шнырь. «Мне как раз нужен дегустатор!» И поставил на столик графин с темно-красной настойкой и рюмку. «Прошу вас, отведайте! Чистая, как слеза!» Сам настаивал. «Напиток для настоящих мужчин!» Затараторил он. Ред отнекивался, но чертяка настойчиво умасливал мужчину. В конечном итоге Тэтчерт наполнил рюмку до краев, и выпил залпом под удивленно-восхищенный взгляд шныря. Сдавленно кашлянув и обронив скупое «вкусно», он махнул на прощание и быстро шагнул в портал. Стоя посреди гостиной и недоуменно глядя ему вслед, чертяка озадаченно спросил. «Может, предупредить его, чтобы выпил Антипахмелен? «Тут же почти сто градусов». «Нет». Мстительно улыбнувшись, отозвалась я, «Пусть помучается!»